Эпилог. В огромном храме Триединого яблоку было негде упасть. Весь высший свет королевства собрался для того, чтобы собственными глазами увидеть исторический момент заключение брака придворного мага, одного из влиятельнейших людей королевства, с финалисткой прошлогоднего отбора невест. Звуки органа разносились по украшенному цветочными гирляндами залу с белоснежными колоннами и поднимались под высокий сводчатый потолок. Солнце, заглядывающее в витражное окно, бликами играло на лицах многочисленных гостей и золотистыми лучами скользило по алтарю, к которому мне предстояло пройти. Возле него меня уже ждал знакомый силуэт высокого мужчины, стоящего ко мне спиной. "Вероника, тебя же заметят", всполошилась Рози, до этого момента дававшая последние указания горничным. "Немедленно прикрой дверь. Жених должен увидеть невесту только возле алтаря". Я закатила глаза, но спорить с беременной женщиной не стала. У них очень коварные аргументы, с которыми не поспоришь. Слёзы. Ладно, ладно, миролюбиво проговорила я и послушно прикрыла дверь, ведущую в основной зал храма. Я уже всё увидела. Это ты о вчерашнем совместном принятии ванны со своим женихом, ехидно уточнил Саймон, сидящий на моём плече. Тогда да, всё самое интересное ты уже рассмотрела. Собственно, это случилось даже раньше, чем вчера. Я фыркнула и чуть дёрнула плечом, чтобы испугать наглеца. Тот намертво вцепился когтками в роскошную кружевную ткань и героически удержался на месте. Вообще-то мы с Максом уже год практически жили в его покоях во дворце, но официально о своих отношениях не объявляли. Я не стремилась стать замужней дамой, слишком увлечённая изучением ведьмовства. А Макс, по его собственным словам, он просто боялся спугнуть меня, ведь я много раз говорила, что не хочу превращать наши отношения в политический символ. Уверена, мы бы и дальше скрывались ото всех, но крёстными родителями могла стать лишь женатая пара, а до рождения первенца Рози и Николаса оставалось буквально пара месяцев. Я покосилась на изрядно округлившуюся Рози, которая даже с огромным животом выглядела ангельски красивой, и улыбнулась. Лицо королевы и по совместителью моей подруги, несмотря на задумчивую складку на лбу, дышало любовью и счастьем. Рози безумно хотела стать матерью и буквально считала часы до этого дня, стараясь беречь себя. Николай Сличный исполнял все её капризы и пожелания, прочим слуги не отставали и всячески стремились угодить любимой королеве. Николай не ошибся с выбором. Аристократам, конечно, не понравился подобный исход отбора невест, но народ с воодушевлением отнёсся к королеве из простого сословия. Розе быстро снискала славу урабатывающего люда. Да и в паре с Николасом она смотрелась на редкость гармонично, благородный, мудрый, тонкочувствующий король, всегда находящий правильные слова для тех, кто в них нуждался. и его прекрасная, добрая, немного наивная супруга, королевскую читу буквально обогатворили. В народе не догадывались, что за олицетворением благоденствия, которым являлись для всех Николас и Рози, стоял придворный маг, лорд Кроуфорд Максвел, и его избранница. Я лишь отмахнулась. В политические интриги я не лезла, но по возможности помогала Максу. Ему, как выяснилось, оказался полезен мой дар, то самое ведьмовское умение проклинать или благословлять. Целый год я под чётким руководством Макса изучала все оставшиеся после века инквизиции книги по ведьмовству и значительно продвинулась в своих успехах. Правда, с зельями у меня по-прежнему не сказать, чтобы складывалось, но вылечить простуду или срастить перелом я уже могла. Пусть и делала это без особого энтузиазма. Работать со словом нравилось мне гораздо больше. Ну что ж, не всем же укателка стоять. Волнуешься? тепло спросила Рози, осторожно поднимаясь с кресла. Не стоит, ты прекрасно выглядишь. Макс потеряет дар речи, при виде тебя. Она подошла ко мне сзади и мягко приобняла за плечи, разворачивая к зеркалу. От её улыбки, искренней и светлой, на душе стало по-настоящему легко. Я даже ненадолго забыла о том, что мне предстоит пройти мимо двух сотен гостей, которые будут рассматривать меня словно под микроскопом. Спасибо, ответила я, сжимая её ладонь. Это всё заслуга маменьки. Свадебным нарядом действительно занималась маменька. Моё поражение на отборе невест она восприняла стойко, а спустя какое-то время и вовсе с одобрением заметила, что я сделала верный выбор, что может быть лучше, чем быть женой серого кардинала. Именно маменька занялась изрядной долей свадебных хлопот. Сейчас, смотря на себя в зеркале в овальной серебряной раме, я не могла не признать, что маменька справилась на все 100. Роскошное жемчужное платье с корсетом и открытыми плечами Наилучшим образом подчёркивало мою фигуру и оставляло пространство для воображения. Нежнейший шёлк, изящное кружево и мягкая алмазная крошка, рассыпанная по подолу, делали меня похожей на королеву из сказки. Волосы, забранные наверх в сложную замысловатую причёску, лишь усиливали это сходство. Леди Морган позвал мальчишка заглянувший в комнату. Всё готово, ждут только вас. Ох, пойду займу своё место, с похватилась Рози и торопливо обняла меня. Я так счастлива за тебя, Я выждала пару минут, сделала глубокий вдох и, подхватив букет с цветами, вышла из комнаты. Саймон с моего плеча спрыгнул на подол юбки и застыл там, очевидно, изображая новомодное украшение. Он даже цвет поменял на жемчужный, под цвет платья. Совсем скоро мне предстояло открыто признаться в том, что я ведьма. Макс тщательно подготовился к этому событию. Изменила законы, я уже успел зародить в головах других магов идею о том, что со стихийными бедствиями, всё чаще обрушивавшимися на страну, было справиться гораздо проще с помощью ведьм. Конечно, это могло вызвать самую противоречивую реакцию в высших кругах, но моя интуиция говорила о том, что всё будет хорошо. Я не ощущала опасности. Влияние Макса защитит и меня, и этих смелых женщин, что пойдут за мной, и их фамильяров. Я усмехнулась, и их тоже. Нам всем осталось прятаться совсем недолго. Саймон на моей юбке с водушевлением крякнул. Он тоже устал скрываться. Я шагнула на алую ковровую дорожку, ведущую к алтарю. Моё появление заставило орган зазвучать громче, а гостей, сидевших на деревянных скамьях, обернуться. Среди огромного числа незнакомых лиц я с радостью увидела моих родителей и помахала им рукой. Они, сдерживая слёзы, ответили мне тем же. Кто кто поглядывал на моих родителей с удивлением, очевидно пытаясь понять, кто они такие и из какого графства прибыли. Портал, который изобрёл для меня Макс, позволял перемещаться между мирами без всяких ограничений. Я часто навещала родителей и даже нашла общий язык с Вероникой, которая с азартом искала себя, пробовала разные профессии и активно путешествовала по всему миру. Сеансы у моих родителей сделали её почти адекватной, но не избавили от обиды на семью. Возвращаться домой Вероника отказалась наотрез. Подумав, я решила пока не разбивать сердце Патриции и не стала рассказывать ей правду. В конце концов, всему своё время. Каждый шаг медленно приближал меня к алтарю и стоявшему рядом с ним мужчине. Он обернулся, и сердце пропустило удар. Макс поймал мой взгляд и улыбнулся с восхищением и любовью, той самой улыбкой, что предназначалась только мне. Пусть в глазах общества наш союз скоро будет походить на политический альянс, но я знала, что мы с Максом связали наши судьбы не для чего-то, а скорее уж вопреки. Так сложилось с самого начала, с того момента, как мы встретились и решили вместе сыграть в опасную игру под названием Жни короля. Николас, к слову, сидел с рожей в первом ряду и выглядел таким довольным, словно получил подарок, о котором давно мечтал. Казается мне, Николас впервые выиграл у кузена в чём-то действительно важном. Когда алтаря оставалось сделать один шаг, Макс протянул мне раскрытую ладонь, и я не колебалась, вложила в неё свою. Как и всегда от его близости сила в моей груди зашевелилась, но я уже научилась ею управлять. Свечи в подсвечниках не вспыхнули, как это бывало раньше, и ветер не застучал в витражное окно. Просто я ощутила в себе прилив энергии и желание по выразить. Священнослужитель, обряженный в тёмный балахон, кашлянул и громко начал: "Сёстры и братья мои, Мы собрались здесь. Мы с Максом переглянулись. Его пальцы переплелись с моими, даря ощущение безмолвной поддержки. И я улыбнулась. Я точно знала, для чего здесь. Неважно, как сложится завтрашний день и какие трудности он принесёт. Главное, мы бок о бок справимся с любыми неприятностями. Я и Макс. Ведьма и маг. И, кажется, это то самое вместе и навсегда. Конец книги. читала Наташа Романова